Глава вторая Как и пророчила Рагнеда, через час после их ухода начался дождь. Крупные капли шумно застучали по шатровой крыше и продолговатому козырьку у входа в трактир. Наверняка непогода испугнула новых посетителей, а те, кто еще оставался, наелись, поблагодарили каждый на свой лад. Пучок рябины, мешочек сушеного сбора, от хвори, улыбка и были таковы. Поспешили домой перебежками от укрытия к укрытию. Никогда не думала, что делать добро людям — это так приятно. Может, и выгоды почти нет, но теплое душевное отношение в ответ всегда лучше, чем сквернословье и ругань. Выходит, я сама была виновата? Мало улыбалась в прошлой жизни? Мало тепла дарила? Припомнила очередной скандал на ровном месте — — Нет, не буду ворошить прошлое. Вздохнула, глядя на опустевший зал, и пошла собираться. Раз уж пообещала, схожу на рынок. Заодно узнаю, куда могу приспособить судачков и окуней. Местные рыбаки частенько заносили мне товар на копченье. Я устроила на заднем дворе уличную печку, о чем быстро прознали соседи. Они продавали мне всякую всячину за дешево. Помогали, как могли, и теперь у меня скопилось этого добра в избытке. Надо было куда-то девать. Сами мы с Элошей столько не съедим, тем более, что крепкие напитки, под которые неплохо шли копчености, мы не продавали. Я даже связываться не хотела, чтобы не иметь дела с разгоряченным выпивкой людом. Для этого имелись другие харчевни. Всего их было пять вместе с моей». Под эти мысли я быстро переоделась и снова спустилась вниз, сняла с крюка у стойки вязаную шаль, накинула очередной подарок взамен одной услуги в прошлом. Надо было за маленькими детьми кожевников Вольги и Игону присмотреть, пока они в лес ходили за грибами да кедровыми шишками, орешков тоже отсыпали, сделала из них масло. И ложь, повесь табличку и закрой двери, как я уйду. Никому не открывай, пока не вернуть хорошо. Добро, добро, мы в город приехали, чужаки. Мало ли кто заявится и начнет буянить, требовать выпивки и ночевки. Нет, этого нам не надо. Одно неясно: жена кузнеца ничего не сказала, как этого самого претендента в женихи искать на базаре. Ну ладно. Меня, наверное, саму найдут. А нет, так я с лавошниками поговорю, да посмотрю, что надо бы еще прикупить. Дождь к тому моменту, как я вышла из дома, уже слегка накрапывал. Широкий скат крыши перед зданием образовывал небольшие открытые сени, где я хотела в летнее время поставить лавочки и несколько столиков, чтобы заняться уличной торговлей. Но сейчас не время для подобного. Погода стояла сырая, но приятная. Воздух пах озоном. Было не жарко, но и не холодно, как зимой, в самый раз. Раньше я не любила осень, но здесь и сейчас было сложно не отметить приятное сочетание природы и людского промысла. Небольшие каменно-деревянные домики, поросшие зеленым мхом на северных сторонах, хвойный лес, обнимающий наше селение, ручеек, протекающий посреди широкой открытой поляны. Природа – самый искусный художник». Живописная картина радовала взор настолько, что мне хотелось застыть на месте и полюбоваться представшей взору сочной красотой. Лес, дождик и я, стоящая у крыльца. Жизнь моя, наконец, стала объемной и наполненной смыслом. Каждое утро в прошлой жизни я тратила некоторое время, чтобы найти причину вставать с постели, потому что не ждала ничего, кроме повторения вчерашнего дня, увы, нерадостного. Здесь все было иначе. Тут меня ждало спокойствие и умиротворение, за редкими исключениями, наполненное приятными хлопотами. Мне так не хотелось ничего менять, что я чуть было не отправилась назад, в дом. И Лоша быстро выглянула, улыбнулась мне с хитрицу и во взгляде перевесила табличку со словом «закрыто» и плотно закрыла дверь на широкий засов. Что ж... Больше не медлила. Пустая трата времени — непозволительная роскошь в этих краях. Масса ручного труда требовала целую прорву энергии каждый день. Поспешила на базар, укутываясь посильнее. Грязь уже привычно тотчас облепила мои сапоги с разных сторон, хотя в центре деревушки была реденькая каменная брусчатка, в прогалинах между которой летом росла сочная зеленая трава. Сейчас же она пожухла и неплохо скользила под ногами, так что проще было идти напрямик. Хотя можно, конечно, немного срезать. Свернула в другую сторону от дома кузнеца, протиснулась вдоль околицы ткачихи. Дети пасли овец, блеющих сейчас в загоне с другой стороны дома, а сама Ильна, Прила, вязала варежки, платки, ткала ковры, если был такой заказ. Муж у нее охотник-шкуродер». На очереди был домик местной знахарки. Избавление от сглаза и порчи тоже было ее работой, хоть я и не верила в существование кликуш, одержимых людей, человекоподобных нетупырей, болотниц, лесных духов, ведьм и их сподручных. В общем, всякой нечисти, на деянии которых было принято списывать те или иные странности и неудачи. И снова я сильно задумалась, потому что повернула за угол и чуть не споткнулась о лежащего в луже человека. Охнула и остановилась. Лицо его было скрыто плотной липкой шапкой спутанных темно-русых волос. Хотя попробуй разбери, какие они после дождя и грязи. Но вот что меня сильно озадачило, так это красный цвет воды, окружающей беднягу. Ох, секунда, на сомнение... Точно, мимо пройти не смогу, и я присела на корточки, чтобы проверить, жив ли. Аккуратно сдвинула волосы на шее и пощупала пульс. Кожа была горячей. У него жар. Значит, жив, хоть и ранен. Так, дружок, со вздохом произнесла я, пытаясь приподнять его лицо. Сама я взрослого мужика не дотащу до дому, поэтому оставалось надеяться, что он сможет хотя бы передвигаться. Просыпайся, и помоги мне. Надежда на то, что мне кто-то поможет его дотащить, не было. Здесь не любят чужаков, хотя народ добрый и незлобивый, но черту проводят быстро, как и выгоняют людей в болото при малейшем подозрении на сговор с нечистой силой. М-м. Послышалось сквозь стиснутые зубы: м-м. Ставай, идем ко мне, там я гляну, что с тобой делать. Знахарку позову. Кстати, посмотрела на ее дом и с неудовольствием увидела внешний засов на двери. Да и дымоход не чирил. Хозяйки не было дома, видать ушла в леса пополнять запасы лечебных трав. Ладно, давай, поднимайся. Как можно мягче попросила я, снимая платок, чтобы накинуть ему на плечи и голову. — Давай, давай, помоги-ка! Раза с пятого раненый наконец послушался и нашел в себе силы, чтобы подняться на ноги. Я закинула его руку себе на плечо и, как могла, помогала ему передвигаться, но это было сложно. Весел он много, а под ногами сырая земля, которая сильно усложняла задачу. — Давай, молодец, ну пройти-то! «Вель!» — окликнул меня кузнец, вышедший из дома в кузню. «Что там?» «Раненый!» — крикнула я. «Веду к себе, чтобы осмотреть да подлатать!» Не сказав больше ни слова, был Иван вышел ко мне на подмогу. «Вовремя, иначе даже не знаю, смогла бы я справиться одна с такой тяжелой ношей. Во всяком случае, силы мои кончились бы еще в самом начале дня, а это уже не дело». Застонал бродяга, едва кузнец подхватил его под руку с другой стороны. «Ой, нет-нет!» — взвыла я, увидев кровь с того боку. «Возьми его отсюда, там у него рана!» Кузнец кивнул и перехватил страдальца с моей стороны, а я двинулась в трактир, чтобы подготовить чистую холстину для перевязи да воду вскипятить. Но вначале дозваться бы и лошу, чтобы дверь поскорее открыла.